Все, обсудив без страха, мы истину найдем. Небесный свод представим волшебным фонарем, Источник света — солнце, наш мир — сквозной экран, А мы смешные тени и пляшем пред огнем.